«Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь? Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрою, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно, чтобы отделаться, а то и ради денег».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 которые собою осчастливливают. Только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают. Ну как в самом деле я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицеры», как я мог представить себе, что проклятая машина на банной может выбросить на свои экраны несемизначное признание моих Сорокина заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура ещё не созрела, чтобы принять в свою лоно содержимое синей папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие девяносто тысяч, означающие, что синюю папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план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 «Даже если бы не хотел слегка наказать вас». Я молча кивнул. «В который раз?» «Поистину, демон неба сломал мне рога гордыни». «Что же касается вашей угрозы «жечь синюю папку и забыть о ней?» «Продолжал Михаил Афанасьевич. «То я, признаться, назвал бы ее угрозу детской, «лишь в некоторой запальчивости. «На самом деле угроза эта кажется мне серьезной». И весьма серьезный. Но, Феликс Александрович, вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое любимое детище. Да, жгли, но жгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение, и стыд у них самих. А ведь вы, и Феликс Александрович, свою синюю папку любите. Вы живете в ней, вы живете для нее.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 только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшими до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отекчённого стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Несочувствие этот человек не вызывает ни желания давать ему советы. Да из какой стати — Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, — это ваша синяя папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете? Какой ценой? Я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки. И в общем-то это справедливо. Но есть исключения. Не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому Феликс Альсанч: "Не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света". И наступила тишина. Словно бы я оглох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 Все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал и почему это кажется мне таким знакомым.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 Рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацканье пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Миши, произнес отчетливо «Мясо, любого, но только не псины».